Глава четвертая. Новое кино. В то время, как мне поскорее хотелось выкинуть из головы тот инцидент с поцелуем, внезапно на горизонте снова замаячил милый Пронав. «Медок, ты скоро полетишь в Мумбай? Ты мне очень нужна». «Пронав, как я рада тебя слышать! Я тоже по тебе соскучилась. Как там твоя карьера киноактера?» Его звонок был для меня как глоток свежего воздуха после душной ночи, после моего фиаско внутреннего позора и оставляющего липкий след чувства стыда. Я была настолько счастлива слышать на том конце провода голос Пронава, такой добрый и родной, что готова была прямо сейчас собрать чемоданы и улететь в Мумбай на первом же самолете. Медок сказал он ласково, — «я получила очень интересное предложение, но ты мне нужна. Сможешь помочь?» «А что нужно сделать?» «Да сущие пустяки. Они ищут влюбленную пару, европейка и индийц». «Ты могла бы мне подыграть? Нужно записать видео, как сцена из фильма. Я встречаю тебя в аэропорту, и мы бежим друг другу навстречу. Потом я тебя поднимаю за талию, кручу в воздухе, и...» Он запнулся, но потом тихо добавил. «Мы целуемся». Сама идея мне показалась неплохой, но немного странноватой. «Про НАФ. а кто нас будет снимать?» «Кристина, у нее есть камера?» Видеокамеры у нас не было, а телефоны в то время снимали очень непосредственно. Это сейчас у всех есть айфоны с портативной студии, что можно снять и смонтировать целый фильм А тогда была лишь Nokia с двумя мегапикселями, и это было вау Камеры у нас нет, да и прилетаем мы послезавтра вечером, будет уже темно Давай встретимся и там решим, окей? Ну если что, я не против Отличный Медок, я тебя очень жду И он послал мне телефонный поцелуй и положил трубку Нам надо было собираться в дорогу, хоть у нас оставался еще один день Завтра мы планировали посетить Шаши и подготовить отчет о проделанной работе для младшего Агарвала. Он уже забронировал для нас хороший отель в Бандре и с нетерпением ждал, что мы ему расскажем. «Да что ты так паришься?» – прочитав «Вселенскую скорбь» на моем лице, спросила меня Наташа. «Подумаешь, целоваться не захотел. А может, он стесняшка? Там реально было много народу». «Не, Наташа, я ему не нравлюсь и вообще отпугнула парня своей навязчивостью». Где-то в глубине души я понимала, что нужно было радоваться, а не грустить, ведь я теперь все понимала и не лелеяла несбыточных надежд. Теперь я свободна и могу сконцентрироваться на ком-то другом. В Мумбае меня ждут милый пранав без кроша в кармане, и прожигатель жизни с глазами бездомного котенка-прошант. Но мне было грустно от другого. Исчезла магия. Больше не было эффекта незавершенного действия. Около полуночи раздался звонок. Номер был скрыт. Алло? Никто не отвечал, я переспросила. Алло? Трубку повесили, но вскоре перезвонили снова. До более знакомый голос на том конце провода произнес кем? Где ты? Как ты? У меня на душе кошки скребут. Я позвонил, чтобы сказать тебе Это было алту. Я нажала разъединить, не дослушав. Я не хотела ничего слушать. Я боялась опять поддаться воспоминаниям и снова к нему вернуться. Он позвонил снова и снова. Я отключила телефон. Пусть знает, что мне неинтересно, что он мне хочет сказать. Время разговоров давным-давно прошло. На следующее утро мы приехали домой к Шаше. Она приняла нас в своей комнате и угостила вкуснейшими орехами и индийским чаем со специями и молоком. «Как вам свадьба?» — в тысячный раз поинтересовалась она. Невероятная! Как в индийском кино! Мы были на таком торжестве впервые!» Да, довольно покачала она из стороны в сторону головой. Мы постарались. Вот и младшенькая моя вышла замуж. Теперь этот дом будет пустовать. Но ничего, я надеюсь, что скоро тут будут бегать наши внуки. Она мечтательно закатила глаза и добавила. А теперь они с решавом полетят в медовый месяц на Мальдивы. У них там будет свой остров, где их будут обслуживать слуги. Целый месяц они будут как король и королева. От гордости она вся светилась. А когда же твоя свадьба, дочка? Обратилась Индианка ко мне. Никогда. Мы расстались. Грустно сказала я и опустила глаза. О, это печально. Мне искренне жаль. Сочувствующе посмотрела на меня Шаша. Ну ничего, ты такая красивая и стройная, ты обязательно найдешь себе мужа. Немного подумав, она добавила, повернув голову к Наташе. Ты тоже красивая, но твоя подруга красивее тебя, и она выйдет замуж первой. В воздухе повисла пауза, и я понятия не имела, как из нее выйти. Про мою красоту Шаша говорила уже не в первый раз, но сравнивать меня с очень даже хорошенькой подругой было крайне нетактично. «Да нет, что вы, мы просто разные. Я брюнетка Наташа русая. Мы обе со своей изюминкой», — пыталась вырулить я. «Нет-нет, ты красивая подруга, Ты это знаешь». Честно, я не знала и так не думала. Я считала Наталью безумно харизматичной красоткой, а сравнивать себя с ней у меня и в мыслях не было. Мне захотелось сменить тему. Мы завтра улетаем в Мумбай. Надо же, а в Дели вам не нравится? Или вы летите в кино сниматься? Да нет, Шаша, и в Дели нравится, и в Мумбаи. Но в Дели мы уже погостили, а в Мумбаи нас тоже ждут дела. Мягко увильнула я от вопросов.